Лейтенант прекрасно понимал, какое бы решение он не принял, начальство посчитает. Он ничего не ответил, только кивнул головой. Райдеры вышли из кабинета. Вечер был просто чудесным, ясным, безветренным. Лучи заходящего солнца золотили поверхность тихого океана. Райдеры направлялись к главным воротам Сан-Руфина. Атомная станция располагалась на самом краю небольшой бухточки. Подобно всем станциям такого рода, ей требовалось огромное количество воды, примерно 1 миллион 800 тысяч галлонов в минуту, чтобы как можно лучше стержни. Безусловно, искусственные водохранилища были непригодны для этого. Два сияющих белизной куполообразных сооружения, в которых находились ядерные реакторы и парогенераторы, благодаря простоте экстерьера некогда поражали своей красотой, и в то же время, если только человек задумывался над тем, что скрывается в их недрах, производили зловещее впечатление. Они, безусловно, нагоняли страх. каждый из них было высотой с 25-этажное здание в диаметре 150 метров. Железобетонные стены толщиной в 3,5 фута надежно усилены самыми большими в Соединенных Штатах стальными перекладинами. Между этими сооружениями располагался приземистый некрасивый дом, не представлявший абсолютно никакой архитектурной ценности. В нем находились два турбогенератора, два конденсатора и два водяных испарителя. Со стороны моря к зданиям примыкал вспомогательный корпус, шестиэтажный дом длиной примерно 240 футов. Здесь располагались центры обоих реакторов, пульты операторов со сложным оборудованием систем контроля ядерной и радиационной безопасности, а также ремонтные службы. От вспомогательного корпуса с обеих сторон отходили два крыла по размерам вдвое меньше основного здания. Помещения в этих крыльях были, можно сказать, так же опасны, как отдельные части реактора – поскольку здесь хранилось ядерное топливо. В целом на строительство всего комплекса понадобилось где-то около трети миллиона кубических ярдов бетона и примерно 50 тысяч тонн. Но, что самое замечательное, для круглосуточного управления всем этим огромным комплексом требовалось, не считая охраны, всего лишь 8 человек. За двадцать ярдов до входа Райдера остановил охранник, одетый в непривычную форму, с карабином, который он даже не удосужился снять с плеча. Сержант высунулся из окна автомобиля. «У вас что сегодня? День открытых дверей? Свободный вход и выход?» Сержант Райдер, маленький человечек, говоривший с сильным ирландским акцентом, попытался улыбнуться, но из этого ничего не получилось, Что толку конюшня... ...ца увели? И потом мы ждем приезда начальства... ...целой толпы. И все они будут задавать одни и те же глупые вопросы. Выше нос, Джон. Я прослежу, чтобы они не могли всю вину свалить на тебя и обвинить в предательстве. Кстати, во время похищения ты был на дежурстве? да. Как на грех. Очень сожалею о том, что произошло с вашей женой, сержант. «А это, как я понимаю, ваш сын?» Райдер кивнул. «Мне действительно очень жаль». «Но меня не жалейте. Если старый тополь подойдет для меня, я готов повеситься». Мне не следовало покидать своего поста. — Так зачем же вы это сделали? — спросил Джефф. — Видите, вон ту стеклянную будку.